На следующий день перед обедом он пришел на Горсткину на улицу. У дверей заведения стояла хорошо знакомая ему тележка. Одно колесо ее почему-то было опутано цепочкой, и на цепочке висел замок. В коридоре на ящиках из-под пива спал, подложив под голову руки и сладко похрапывая, Захар Иванович. На дверях хозяйского кабинета Тоже висел замок. В укупорочной было тихо, машина молчала. Удивленный и даже слегка напуганный всем этим, Ленька приоткрыл дверь. Белокурая купорщица Вера сидела на табуретке у машины и читала какую-то сильно потрепанную книжку. Другие тоже сидели, не работая. А-а-а, беглый каторжник явился! Радостным возгласом встретила Леньку-разливальщица Галя. Его окружили, стали тормошить, расспрашивать. — А что случилось? Почему вы не работаете? — спросила, наглядываясь. — А ничего не случилось. Так просто. Надоело. Решили отдохнуть. — Нет, правда. — Итальянская забастовка у нас, — объяснила Вера. — Какая итальянская? А такая, что сидим каждый на своем месте и не работаем. А из-за кого забастовку подняли, знаешь? — Из-за кого? — Из-за тебя и подняли, разбойник ты этакий. Ему рассказали, в чем дело. Оказывается, хозяин в течение почти двух месяцев вычитывал из зарплаты Захара Ивановича штраф за разбитые Ленькой бутылки. Старик терпел и молчал, считая, что он виноват, не уследил за порученным его попечением мальчишкой. Наконец, одна из судомоек не выдержала и пожаловалась в профсоюз. Оттуда приехал инспектор, от хозяина потребовали, чтобы он заключил с рабочими коллективный договор. Краузе отказался. Тогда союз предложил работникам экспресса объявить забастовку. «Ведь вот сволочь какая не удержался Ленька! А где он?» «Кто, Адольф федороч то Да небось, опять в Союз побежал. Уж второй день не выходит оттуда, сидит, торгуется, как маклак на барахолке. А тебе зачем он, соскучился, что ли?» «Дело есть», — сказал, покраснев Ленька. «Я ему деньги принес». В это время открылась дверь, и на пороге, потягиваясь и зевая, появился Захар Иванович. — О, Господи! Никола Морской, Мерликийский! — простонал он, почесывая под жилеткой спину. И вдруг увидел Леньку. э Это кто? — Мать честная! Троюродный внук явился! — Ленька, какими же это ты судьбами, бродяга? — Захар Иванович забормотал Ленька, засовывая руку за пазуху шубейки и вытаскивая оттуда связанные веревочкой деньги. Вот, возьмите, я вам что это? Не понял старик. Деньги, которые за бутылки. Я думал хозяину отдать, а теперь да ты что? расверпел старик. Да как ты смеешь, карась все-таки рабочего человека обижать? — Чтобы я твою трудовую копейку взял? Ты а что, Непман, капиталист? Да у тебя что в голове, мочало или... Нет, правда, возьмите, Захар Иванович, Чуть не плача, просил Ленька, пытаясь засунуть в руки Захара Ивановича деньги. — Брысь отсюда, ва! затопал ногами старик. А то вот я сейчас швабру возьму, да знаешь, по тому месту, на котором блины пекут. Ленька вернул деньги матери. Он мог еще остановиться, но он не остановился. Вечером пришел Волков, и у Леньки не хватило духа выгнать его, объясниться, сказать, что он не хочет знаться с ним. Он пошел по старой протаренной дорожке. У Гердера он больше не учился, его перевели в другую, хорошую школу. Но и там он почти не занимался, некогда было. Почти месяц изо дня в день они ходили с Волковым по черным и парадным лестницам петроградских домов и вывинчивали из патронов лампочки. Если их останавливали и спрашивали, что им нужно, они из раза в раз заученно отвечали «Квартиру 27!», и если квартира 27 оказывалась поблизости, им приходилось звонить или стучать, И спрашивать какого-нибудь Петра Ивановича или Елену Васильевну, которых, конечно, к их неописуемому удивлению в квартире не оказывалось. Долгое время им везло, у Волкова был опыт, у Леньки этого опыта было не меньше. Дома он говорил, что ходит по вечерам в художественный кружок при школе, учится рисовать. Ему верили. И вот этот глупый замок и дурацкая Вовкина неосмотрительность все погубили. И Ленька опять в камере, опять за решеткой, и неизвестно, что его ждет. Проснулся он от холода, было уже светло, и от света камера показалась больше и неуютнее. На стеклах окна, украшенного узористой решеткой, плавали хрусталики льда, По полу бегали бледные лучики зимнего солнца. Ленька сел на лавку, захотелось есть, но мальчик знал, что в милиции арестованных не кормят. Он закутался поплотнее в шубейку и стал ходить по камере взад и вперед. Измерил камеру. Камера оказалась очень маленькой, девять шагов, да еще поменьше, чем полшага. Нашагал тысячу с лишним шагов, надоело. Сел на лавку, стал читать надписи, которыми были испещрены дощатые стены камеры. Здесь сидел ресидивист Семен Молодых за мокрые. 27 апрель 1920 год. Кто писал тому пиво-бутылку, а кто читал тому фомкой по затылку? Петр Арбузов, 31 года, сидел 5 мая 1920-го. «Колька лягавый имеет, Нюрочка за тебя сел, Федя». Под этой надписью было нарисовано химическим карандашом «Сердце, пронзенное стрелой». Дальше шли надписи нецензурные. Занявшись чтением этой камерной литературы, Ленька не заметил, как дверь в камеру отворилась, и в нее просунулась голова милиционера. Грубый голос равнодушно отрезал. «На допрос!» Ленька вышел из камеры и лениво зашагал впереди милиционера. Начальник встретил его строже, чем накануне. «Одумался?» — спросил он. «Не в чем мне одумываться», — ответил Ленька. «Ну ладно, нечего дурака валять. Отвечай по пунктам. Зачем был на столярном переулке?» «По делам», — ответил Ленька. «По каким делам?» «Коньки покупал». «Какие коньки? У кого?» «Не знаю, у кого. В квартире двадцать семь. Разрешите, я расскажу, как дело было?» «Я на рынке, на Горсткином, торговал у татарина коньки, снегурочки». Тут женщина одна подходит, дамочка, говорит, у меня дома коньки есть, могу продать. Дала адрес. Ну вот, я и пришел за коньками. Искал квартиру, а тут этот возмутительный случай. «Хм, а не врешь?» Ленька пожал плечами. «Ну ладно», — сказал начальник, — «проверим». «Товарищ Проценко», — он к усатому милиционеру, — «сходите, пожалуйста, на столярный переулок в дом номер 17» и узнаете, продаются ли коньки в квартире 27, семь, выясните. Ленька понял, что дело проиграно. «Можете не ходить», — сказал он угрюмо. «Значит, идешь на признание?» — усмехнулся начальник. «Нет, не иду». Начальник усталыми глазами посмотрел на мальчика. «Где живешь?» — спросил он. Ленька подумал и сказал адрес. «Мать есть?» «Есть». Его снова увели в камеру. Остро давал себя чувствовать голод. В горле было горько, спина ныла от жесткой постели. Он лежал на лавке, смотрел в потолок, увешанный нитками паутины. Через два часа его снова привели к начальнику. Уже сгущался сумрак, в дежурной комнате горела электрическая лампочка, и зеленый колпачок ее отбрасывал гигантскую тень на стену, где висел деревянный ящичек телефона и старый засиженный мухами плакат «Кто не работает, тот не ест». У этой стены за барьером, разделявшим на двое помещение дежурной, сидели на скамейке Александра Сергеевна и Стеша. У Ленки сжалось сердце, когда он увидел мать. «Мама!» — вырвалось у него. Он почувствовал себя маленьким, несчастным и гадким самому себе, когда увидел рядом с собой ее заплаканные голубые глаза, ее вздрагивающие от слез губы, и словно издалека откуда-то услышал ее добрый, измученный голос. «Господи, Леша, неужели это правда? Ты с кем был?» «Ты что делал на этой лестнице? И зачем у тебя был с собой нож?» Он молчал, опустив голову, чувствуя на себе суровый взгляд теши и насмешливое любопытство начальника и милиционеров. «Вы видите, гусь какой!» — сказал начальник. «Второй день бьемся!» «Лешенька, дорогой, не упрямься, скажи!» Он молчал уже действительно из одного упрямства. И тут выступила вперед Стеша. Товарищ начальник, сказала она, позволь мне с ним один на один поговорить. Что ж, говорите, сказал начальник, показывая глазами на дверцу барьера. Стеша прошла за перегородку, отвела мальчика к окну, присела на подоконник, положила руки леньки на плечи. Ну что? «Казак», — сказала она тихо, — «не доплыл?» Ленька угрюмо смотрел на облезлую металлическую пряжку ее кожанки. «Что же мы делать теперь будем, а?» «Что делать?» — пробормотал Ленька. «Не доплыл, значит, на дно пойду». «Не выйдет», — сказала она сурово. «За уши вытащим». «А ну, парень, довольно волынку вертеть. Мамочку только мучишь. Давай выкладывай на чистоту. С кем был, что делал? Стеша, — сказал Ленька, чувствуя, что глаза его опять наполняются слезами. Вы что хотите, спрашиваете, я на все отвечу. А с кем был, не скажу. Товарищи не выдам. Ну что ж, это дело. Товарищи выдавать не Но только какой же это товарищ? Это не товарищ, Лешенька. Тебя бросил, а сам... Лота ты задал. Лёнька дал начальнику показания. Он рассказал все без утайки и про замок, и про лампочки, и про свои старые грехи, но имени Волкова так и не назвал. И потом всю жизнь жалел и ругал себя, что оставил на свободе этого маленького злобного и бездушного хищника, который ему никогда по-настоящему не нравился и с которым у него даже в раннем детстве не было настоящей дружбы. Из милиции Леньку отпустили под поручительство Стеши, взяв с него подписку о невыезде и прочитав предварительно хорошую нотацию. Несколько дней он жил дома, ожидая, что с минуты на минуту его вызовут в комиссию, по делам несовершеннолетних, будут судить и отправят в тюрьму или в колонию для малолетних преступников. Он уже подумывал, не стоит ли ему убежать, не дожидаясь суда. Уже изучал украдкой карту РСФСР и других советских республик, выбирая местечко подальше и потеплее, когда однажды утром его застало за этим занятием стеж «Ты куда это?» — спросила она, увидев разосланную на столе и торопливо прикрытую газетным листом карту. «Никуда», — смутился Ленька, — «я так просто географию повторяю». «Повторяешь? Нет уж, ты лучше не повторяй». Она свернула карту в трубку и с решительным видом сунула ее куда-то за шкаф. «А я тебя, кавалер, поздравить пришла», — сказала она, присаживаясь к столу и доставая из портфеля какую-то бумагу. «С чем?» — удивился Ленька. «Вот, на, получай путевку». В суд?» — побледнел Ленька. «Ну вот уж и испугался. Суда над тобой не будет, отвоевали мы тебя, казак. А это...» «Путевка в жизнь» называется. «Послезавтра утром к десяти часам придешь на Курлянскую, угол Старопетерговского. Знаешь, где это? Недалеко от Нарвских ворот, у обводного. Спросишь Виктора Николаевича». «Какого Виктора Николаевича? А что там такое? А там, ну, как тебе сказать, детский дом, интернат». «Специальная школа для таких, как ты, безшабашных. «Я не пойду», — сказал Ленька, насупившись. «Почему же это ты так решительно не пойду? А потому... потому что я стеша, уже не маленький в приютах жить». «Нет, милый мой, в том ты -то и дело, что ты еще маленький. Тебе еще, знаешь, расти-расти, Тебе еще вот надо как» и маленькими сильными руками Стеша сделала такое движение, как будто выжимала белье. «Ну как, договорились?» Ленька минуту подумал. «Ладно», — сказал он, «но только, Стеша, вы не думайте, я ведь все равно долго там не пробуду». «Убежишь?» «Убегу». «Куда же ты, на Дон или на Кубань думаешь?» Стеша рассмеялась, Обняла мальчика и, потрепав его жесткие вихры, сказала Эх ты, партия номер 19 Никуда ты, голубчик, не побежишь. Глупости это. От хорошего на худое не бегают. В среду утром Ленька пришел по указанному в путевке адресу. Это был обыкновенный, ничем не примечательный городской трехэтажный дом. Внизу помещались обувной магазин, кооператив и маленькая частная лавочка. Единственный парадный подъезд был забит досками. Глухие железные ворота, выходившие в переулок, тоже оказались запертыми. Ленька долго стучал по зеленому шершавому железу, пока не заметил толстую кривую проволоку звонка, торчавшую из облупленной кирпичной стены. Он дернул одягшей рукой проволочную петлю и услышал, как где-то в глубине двора задребезжал колокольчик. Через минуту заскрипели по снегу шаги, в воротах приоткрылось маленькое квадратное окошечко, и черный косоватый глаз, прищурившись, посмотрел на Леньку. Кто такая? С татарским акцентом спросили за воротами. «У меня путевка!» «Показывай!» Ленька вынул и показал бумажку. В скважине заерзал ключ, калитка приоткрылась. «Иди прямо!» — сказал сторож-татарин. Ленька пошел и услышал, как за его спиной с грохотом захлопнулась калитка. Сердце его тоскливо сжалось. «Как в тюрьме!» — подумал он. Во дворе человек десять мальчиков в черных суконных бушлатах и в ушастых шапках пилили дрова. С ними работал высокий немолодой человек в стеганом ватнике и в сапогах с очень коротенькими голенищами. На длинном носу его поблескивало пенсне. Подойдя к работающим, Ленька поздоровался и спросил, где тут можно видеть Виктора Николаевича. «Это я», — сказал человек в стегунке, отбрасывая в сторону березовое полено. «У тебя что, путевка?» «Да». «А ну, давай ее сюда». «А, -а Пантелеев, Леня», — сказал он, заглянув в Ленкины бумаги. «Как же слыхал про тебя!» «Ты что, говорят, сочинитель, стихи пишешь?» «Писал когда-то», — пробормотал Ленька. — Когда-то, в ранней молодости, — улыбнулся заведующий, — ну что ж, товарищ Пантелеев, здравствуйте, милости просим. Он снял варежку и протянул Леньке большую крепкую мужскую руку. Из-за его спины выглядывали и смотрели на Леньку дружелюбные, насмешливые, равнодушные, добрые, румяные, бледные, пасмурные и веселые лица его новых товарищей. А сам Ленька, не теряя времени, опытным взглядом бывалого человека уже оценивал обстановку. Вот забор. За забором дымится высокая железная труба какого-то крохотного заводика. Правда, над забором торчат острые железные гвозди, но при желании и при некоторой сноровке перемахнуть через такой заборчик пара пустяков Он не собирался жить в этом детдоме больше одной-двух недель. Он был уверен, что убежит отсюда, как уже не раз убегал из подобных учреждений. Но случилось чудо. Ленька не убежал и даже не пробовал бежать. Впрочем, здесь начинается уже другая, очень большая глава в книге Ленькиной жизни. Забегая вперед, можно сказать, что в этом приюте Ленька пробыл почти три года. Конечно, никакого особенного чуда здесь не было. Просто он попал в хорошие руки к настоящим советским людям, которые настойчиво и упорно изо дня в день лечили его от дурных привычек. Ведь никто не рождается преступником, преступниками делают людей голод, нужда, безработица. Незачем человеку воровать, если он сыт, если у него есть дом и работа, а главное, если он не чувствует себя одиноким, если он ощущает себя сыном большой страны и участником великого дела. Ленька вышел из школы полноправным советским гражданином. Правда, и после этого жизнь его не была гладкой, и после школы он пережил немало передряг и приключений. Но где бы он ни был, и что бы с ним ни случалось, он свято берег это почетное звание советского гражданина, и всем, чем только мог, старался отплатить Родине и советской власти за все, что они для него сделали. Через несколько лет после выхода из школы он написал книгу, где рассказал свою жизнь и жизнь своих товарищей, беспризорных малолетних преступников, которых советская власть переделала в людей. Потом он написал еще несколько книг. Он сделался писателем. И этот рассказ о Ленке Пантелееве тоже написан им самим. Конец книги. Москва, февраль 1976 год. Редактор Ирина Морозова. Читала Елена Лебедева.